651. Октябрь 7. -е. Молчание двигает. Молчание заставляет. Молчание — оружие света. Молчаливый приказ сильнее словесного. Молчание есть сознательное сосредоточение сил и охраны, и защита. В состоянии молчаливости особенно напряжена мысль. Если произнесенное слово есть клапан открытый, позволяющий утечку силы, то молчание будет накопителем энергии. Конечно, имеется в виду сознательное молчание. Пень тоже является молчанием, но не представляет собой магнита, собирающего огненную энергию. Молчать надо уметь. Помните слова гуру «Тишина молчания, присущая спокойствию владыки». Через испытание молчанием и овладением должен пройти ученик. Знаете о великих молчальниках? Тот, кто давал обет молчания, знал о глубоких свойствах этого качества. Антиподом молчания будет разнузданная болтливость и говорливость. Если каждое сказанное слово требует известной затраты энергии, то можно представить себе, как опустошают сокровищницу свою болтливые люди. Поистине являются они расточителями огни. Поэтому надо сократить многословие. Надо в дейстеро сократить все официальные речи и доклады. Надо научиться вкладывать больше содержания в краткие, точные слова. Надо вообще людям научиться понимать ценность произносимых слов и устранить празднословие, когда-то оно считалось грехом и напрасно. Раньше учили красноречию, теперь надо учить молчаливости. Недаром указываем торжественность, она пресекает бездумные слова извержения. Попробуйте хотя бы один день провести, не произнося ни одного лишнего и бесконтрольного слова, и увидите, вернее, ощутите благой результат сдержанности. Охраним священное понятие слова.